Принятие и изменение. Первое измерение обсуждается на протяжении всей книги. Баланс направленности на принятие и на достижение изменений. Под принятием я понимаю нечто довольно радикальное, а именно принятие как пациента, так и терапевта, как терапевтических отношений, так и терапевтического процесса в том виде, в котором они находятся в данный момент. Это не принятие ради изменения, иначе это была бы стратегия изменения, скорее принятие подразумевает готовность терапевта найти внутренний смысл и правильность в имеющейся ситуации и ее участниках и полностью погрузиться в опыт, без критики, обвинения или манипулирования. Однако, как уже упоминалось, жизнь это непрерывные изменения и любые отношения подразумевают взаимное воздействие. Терапевтические отношения зарождаются из необходимости изменений и желания пациента получить профессиональную помощь в процессе изменений. Ориентация на изменения требует, чтобы терапевт принимал ответственность за направление терапевтического влияния или изменений во благо пациента. Такая позиция характеризуется активностью и осознанностью. Она подразумевает систематическое использование принципов поведенческих изменений. С позиции принятия изменения ДПТ представляет собой баланс между поведенческими подходами, которые прежде всего служат технологиями изменения, и гуманистическими клиент-центрированными подходами, которые можно считать технологиями принятия. В ДПТ терапевт не только моделирует синтез изменения принятия, но также содействует выработке пациентам соответствующей жизненной установки, поддерживая изменения и исправление им нежелательных сторон своей личности и ситуации, а также толерантность и принятие тех самых характеристик. Обучение навыкам психической вовлеченности и перенесения дистресса уравновешивается обучением навыкам эмоционального контроля и межличностной эффективности в конфликтных ситуациях, Для баланса принятия и изменения существенное значение имеет способность терапевта в контексте терапии одновременно проявлять душевную теплоту к пациенту и устанавливать контроль над его поведением. Основной контроль в процессе изменения поведения достигается посредством использования отношений. При отсутствии достаточной теплоты и принятия со стороны терапевта, его действия будут восприниматься не как забота и поддержка, а как проявление враждебности и требовательности.